Каменные скрижали истории. Когда просматриваешь исторические хроники о необычных явлениях, чьих-то удивительных способностях и достижениях, замечается интересная закономерность. Стоит утвердиться какой-нибудь идеей в качестве господствующей государственной идеологии, как жизнь человека теряет элемент присутствия чуда, сказки. Русалки, гномы и лешие словно прячутся в свои самые потаенные убежища, боясь, что люди окрестят их исчадиями ада. Пропадают и сообщения волшебников, как будто они перестают рождаться. Хотя в то же время появляется всё больше отчётов о наказанных и казнённых за ересь в кавычках слугах дьявола. Волшебство или удивительные искусства остаются за границами такого общества, и весть о чуде приносят только рассказы путешественников, побывавших в дальних языческих кавычках странах. Иногда сами миссионеры христианской церкви не в силах устоять перед очарованием тайны, с удивлением описывают то, что видели там. В конце 17 века католические монахи, побывавшие в Китае, рассказывали о необычном аквариуме, который состоял из стеклянного сосуда и особой прозрачной жидкости. Больше для него ничего не требовалось, даже рыбы. Когда жидкость наливали в сосуд, он казался наполненным ими. Когда жидкость выливали, оказывался пустым. Так китайцы несколько раз наполняли этот аквариум, чтобы монахи многократно могли удостовериться в необычном явлении. Что это было, чудо оптики или химии, мы никогда уже не узнаем. Описание других диковин Востока приводит Аббад Хак, искренний и неутомимый миссионер в книге о своих странствиях, которую он назвал «Путешествие в Тибет». В ней есть рассказ о необычной картине в одном ломаистском монастыре в Тибете. Написана она была на простом холсте и состояла только из этого холста и рамки, в чем сам Аббад лично удостоверился. Изображала она пейзаж с луной – И не было бы в картине ничего необычного, если бы Луна на ней идеально не повторяла поведение настоящей Луны в небе. Наволоне, полулунии или только родившаяся Луна всё как на самом деле, в кавычках. Вы видите на картине эту планету в виде полумесяца, серпа или полной луны, ярко сияющую, прячущуюся в тучу и опять выглядывающую из неё в точности, как её небесная сестра. Одним словом, наиболее точная и сияющая репродукция бледной королевы ночи, которой в старину поклонялось так много людей. Можно предположить, что тибетцы знали особые растительные вещества, тонко реагирующие на смену лунных фаз, и умели делать из них краски. Но как нарисованная луна узнавала о туче на небе, закрывающей ее прототип, и еще реагировал на это? Во время правления Папы Павла III, В Риме на Аппевой дороге была открыта древняя гробница дочери Цицерона, римского государственного деятеля, жившего в первом веке до нашей эры. Тело молодой девушки плавало в какой-то прозрачной жидкости и благодаря ей настолько хорошо сохранилось, что усопшая оказалась спящей даже по прошествии 15 веков со дня смерти. Но самым интересным была горящая лампа, стоявшая у ее ног. Когда гробницу открыли, она погасла. Эта лампа была из рода неугасимых светильников, которые упоминаются в трудах многих историков и писателей древности. Августин Святой Католической Церкви описывал такой светильник, горевший в храме Венеры. Ни ветер, ни дождь не могли его погасить. Писатель Павзаний в II веке видел такой же в храме Минервы в Афинах, а историк Плутарх в египетском храме Юпитера Мона. Он, как и Августин, утверждал, что стихии были не способны потушить его. Еримский учёный плени старший сообщает, что фитиль такого светильника изготавливался из асбеста, название которого пошло от греков и означало негасимый. Говорили, что если сумеешь его зажечь, то он уже не может быть потушен.